Меня интересуют судмедэксперты их фамилии. Кто конкретно производил вскрытие, кто делал химические анализы, где и в присутствии кого. Пусть проследит, куда потом поместят труп. Твой человек должен быть хладнокровным и небрезгливым. Дело в том, что тело птицелова должно после экспертизы находиться у нас, в нашем распоряжении. — Определись с моргом, где можно его спрятать на время. Воробьев подергал бороду, вздохнул и вдруг схватился за щеку. — Придется мне самому, тут еще зуб разнылся, надо нерв удалять. — Нет, Владимир Васильевич, поручи это дело подчиненному, — воспротивился полковник. — Ты мне нужен для другого дела. — А что еще, Никонорыч? — с тоской спросил Воробьев. — В лес поедем. За опятами. Выезд в семнадцать часов. — За опятами? — не поверил тот, забыв о зубе. — Прикидывался. — Ага, с ночевкой. — Помнишь, были в охотничьем домике? — Да как же, Никонороч, не грею возьмем с собой. — Обязательно. — разгорячился и взвеселился Воробьев. — А то ходит какой-то ватный, вялый. — И капиталину добавил полковник. Воробьев вытаращил глаза. — Кого? — Капиталину, машинистку из аналитической группы, — пояснил Арчеладзе. — Ту, которая стучит, пусть тоже отдохнет от трудов праведных. Глава восьмая Отыскать, где поселился Кристофер Фрич, не составило труда. Но, как сообщила дежурная по этажу в гостинице «Москва», Гость появился в своих апартаментах вчера поздно вечером. Затем вызвал такси и куда-то уехал. Мамонт снял номер в том же коридоре, небольшой, однокомнатный, какой оказался свободным, и позвонил Дарье. «К обеду меня не жди, дорогая», — сказал он, и сообщил свой номер телефона. Несколько часов подряд... Приоткрыв дверь, он слушал коридор. Мягкие шаги по ковровой дорожке, бренчание ключей в замках. К двери апартаментов никто не подходил. Пришлось звонить домой и отказываться от ужина. Ты опять не придешь ночевать, милый? С тоской спросила Дара. Отдохни от меня, дорогая. Он сходил в буфет, купил бутерброды, сок, и, возвращаясь назад, Увидел впереди себя высокого молодого человека с сиреневой сумкой. Мамон замедлил шаг. Гость небрежно отпер дверь апартаментов, отворил ее ногой и вошел. Мамон тут же позвонил Даре и, отыскав в справочнике телефон, попросил ее поговорить с молодым человеком, уточнить его имя, а потом перезвонить ему. Через пять минут Дара сообщила что это действительно Кристофер, что к нему есть очень простой и хороший путь, его гиперсексуальность. Спасибо, дорогая, поблагодарил он и положил трубку. Стратег рекомендовал ему в таких случаях никогда не приступать к каким-либо действиям без тщательного изучения личности и психологических возможностей. Если с первой попытки Мамонту не удастся расположить к себе Кристофера и установить контакт, другого раза просто не будет. Он сам к себе уже не подпустит никого, либо позаботится, чтобы не подпускали. Не зря он в разговоре с пожарником очень беспокоился об охране. «Да, это был тот случай» когда следовало пустить вперед постельную разведку. И Дара почти прямо ему об этом сказала. Она бы смогла обработать этого иностранца, вытянуть дополнительную информацию, выстроить его логику поведения таким образом, что он сам побежит искать встречи с Мамонтом. Интуитивно узнавая ключевую фигуру фирмы Валькирия в молчаливом, невзрачном Джона Ване Фриче. Иван Сергеевич, даже имея с ним деловые контакты, не смог приблизиться к таинственному представителю интернационала ни на миллиметр. Эти люди окружали себя защитным полем и сами выбирали партнеров. У наследника Валькирии было уязвимое место. Однако Мамонт понял, что никогда не сможет воспользоваться возможностью бархатного контакта. Одна мысль, что Дара готова сейчас исполнить свой урок, войти в апартаменты, вызвала у мамонта глухую ревность. Он был готов, как тот лось во время гона, видеть соперника в каждом предмете, который движется. Он не мог объяснить этого чувства, понять его природы. Их отношения были формальными, как, впрочем, и документы, имена, под которыми они сейчас жили. По всей вероятности, это щебетание, эти голубиные взаимоотношения и жизнь под одной крышей, это бесконечные заботы, которые мамонт никогда не испытывал в супружеской жизни, наполняли его чувством семьи. И формально, служебно произносимые слова «милый», «дорогой», действуя на подсознание своим волшебным смыслом, На самом деле создавали образ милого и дорогого человека. Это никоим образом не вписывалось в каноны жесткого и сурового существования Гоев, людей, приобщенных в тайне сокровищ варваров.